Глава 37. -я. Правдиво объясняет отсутствие мистера Эллера, описывая сварая, на которое он был приглашен и отправился, а также повествует о том, как мистер Пиквик дал ему секретное поручение, деликатное и важное. Мистер Уэллер, вам письмо сказала миссис Кредок утром этого чреватого событиями дня. Это очень странно отозвался Сэм. «Боюсь, не случилось ли чего-нибудь, потому что я что-то не припоминаю, чтобы какой-нибудь джентльмен из моих знакомых был в состоянии написать письмо». «Может быть, случилось что-нибудь необыкновенное?» — заметила миссис Крэддок. «Должно быть и в самом деле что-нибудь очень необыкновенное, раз она заставила одного из моих друзей написать письмо», — ответил Сэм, раздумчиво покачивая головой. «Не иначе, как натуральная конвульсия» как заметил молодой джентльмен, когда с ним случился припадок. «Оно не может быть от папаши», — продолжал Сэм, рассматривая адрес. «Он, я знаю, всегда пишет печатными буквами, потому что учился писать по объявлениям, развешенным в конторе пассажирских карет. Это очень странная штука. Откуда могло бы появиться это вот письмо?» Рассуждая таким образом, Сэм проделал то, что делают очень многие когда не знают автора записки, посмотрел на печать, посмотрел на лицевую сторону, потом на оборотную, потом сбоку, потом на адрес, и, наконец, вспомнил о последнем средстве, находившемся в его распоряжении. Решил, что, пожалуй, нужно заглянуть внутрь и таким образом извлечь какое-нибудь указание. — Написано на бумаге золотым обрезом, — сказал Сэм, развертывая письмо. И запечатано бронзовым сургучом, к которому приложен конец ключа. Ну, посмотрим. И с очень серьезной физиономией мистер Эллер медленно прочел следующее: Избранное общество служителей бата свидетельствует свое почтение мистеру Эллеру и просит его почтить своим обществом сегодня вечером дружеское сваре, состоящий из вареной бараньей ноги с обычным гарниром. Сваре будет на столе в половине десятого точно. Это приглашение было вложено в другую записку, гласившую. «Мистер Джон Смаукер, джентльмен, который имел удовольствие встретиться с мистером Уэллером в доме их общего знакомого мистера Бентома несколько дней назад, — имеет честь припроводить при всем приглашении мистеру Эллеру. Если мистер Эллер навестит мистера Джона Смаукера в 9 часов, мистер Джон Смаукер будет иметь удовольствие представить мистера Уэллера. Подписано — Джон Смаукер. Конверт был адресован, пробел Уэллеру, Эсквайру, у мистера Пиквика, а в скобках в левом углу было написано «Черный ход» в качестве инструкции письмоносцу. «Да, — произнес Сэм, — это довольно-таки важно сказано. Я еще не слыхал, чтобы вареную баранью ногу называли сваре. Интересно, как они называют жареную». Однако, не теряя времени на обсуждение этого пункта, Сэм немедленно предстал перед лицом мистера Пиквика и попросил разрешения отлучиться на этот вечер, каковое разрешение было тотчас же дано. С этим разрешением и ключом от парадной двери Сэм Уэллер отправился в путь немного раньше назначенного часа и пошел не спеша к Квинс сквер где немедленно по прибытии имел удовольствие узреть на небольшом расстоянии мистера Джонас Маукера, прислонившего свою напудренную голову к фонарному столбу и курившего сигару в янтарном мундштуке. «Как поживаете, мистер Уэллер? спросил мистер джонс маукер грациозно приподнимая шляпу одной рукой и слегка помахивая другой со снисходительным видом. «Как поживаете, сэр?» «Недурно. Поправляюсь, как полагается», — отвечал Сэм. «Ну, а вы как себя чувствуете, приятель?» «Так себе», — сказал мистер Джон маукер «О, вы работали слишком много», — заметил Сэм. «Вот этого я и боялся. Так, знаете ли, не годится. Вы не должны уступать своему непреклонному духу». «М -м, «Тут дело не столько в этом, мистер Эллер, отозвался мистер джонс маукер «не столько в этом, сколько в плохом вине. Мне кажется, слишком кутнул». «О, вот оно, что сказал Сэм. Это очень тяжелая болезнь». Да, ну каков соблазн, мистер Эллер! заметил мистер Джонс Маукер. Что и говорить, сказался, Сэм. Брошен, знаете ли, в самый вихрь общества, мистер Эллер, сказал со вздохом мистер Джонс Маукер. В самом деле, это ужасно, согласился Сэм. М? Но так всегда бывает, сказал мистер Джон Смаукер. «Если судьба толкает вас к общественной жизни и общественному положению, вы должны ждать встречи с соблазнами, которых не знают другие люди, мистер Уэллер». «Угу, точно, точно то же самое говорил мой дядя, когда пошел по общественной линии, открыв питейное заведение», — заметил Сэм. «И прав был, старый джентльмен, потому что он допился до смерти меньше, чем в три месяца». Мистер Джон Смаукер казался глубоко возмущенным этой параллелью, проведенной между ним и упомянутым покойным джентльменом, но так как лицо Сэма было невозмутимо, то он настроился на другой лад и снова стал приветливым. «Пожалуй, нам не мешает отправиться в путь», — сказал мистер Смаукер, взглянув на медный аппарат, который пребывал на дне глубокого кармана для часов и был извлечен на поверхность посредством черного шнурка с медным ключом на конце. «Пожалуй, не мешает», — ответил Сэм, — «иначе они переварят сваре и испортят ее». «Вы пили воды, мистер Уэллер», — осведомился его спутник, — когда они шли по направлению к Хай-стрит. «Один раз», — отвечал Сэм. «Как вы их нашли, сэр?» «Я нашел, что они на редкость противные», — отозвался Сэм. «Ах, вот что!» — сказал мистер Джонс Маукер. «Может быть, вам не понравился кольцоаневый привкус?» «В этом вот я мало что понимаю», — ответил Сэм. «Я нашел, что они очень сильно пахнут горячим утюгом». Но это и есть кольцониевый привкус, мистер Веллер, презрительно сказал мистер Джонс Маукер. Ну, если так, то это очень невразумительное слово, вот и все, сказал сэм. Может быть, и так, но я сам не очень силен в химической науке. Стал быть, не могу судить. И тут, к великому ужасу мистера Джона Смаукера, Сэм Веллер начал насвистывать. «Прошу прощения, мистер Уэллер», — сказал мистер Джонс Маукер, доведенный до отчаяния неподобающими звуками, — «не возьмете ли вы меня под руку?» «Благодарю. Вы очень любезны. Но я не хочу лишать вас руки», — ответил Сэм. «У меня, собственно, есть привычка класть руки в карманы, если вы не возражаете». При этом Сэм привел сказанное в исполнение и засвистал еще громче. «Вот сюда», — сказал его новый приятель, который, по-видимому, почувствовал большое облегчение, когда они свернули в боковую улицу. «Скоро придем». «Вот как?» — отозвался Сэм, нисколько не взволнованный сообщением, что он находится неподалеку от избранных служителей Бата. «Да», — сказал мистер Джонс Маукер. «Не робейте, мистер Эллер». «О, нет», — сказал Сэм. Вы увидите очень красивое и форменное одеяние, мистер Уэллер, продолжал мистер Джонс Маукер. И, может быть, некоторые джентльмены покажутся вам сначала несколько, знаете ли, высокомерными, но они скоро смягчатся. Очень любезно с их стороны, отвечал Сэм. И знаете ли, продолжал мистер Джонс Маукер с покровительственным видом, знаете ли, так как вы здесь чужой человек, пожалуй, они будут... «Сначала немного суровы с вами». «Но они не будут слишком жестоки, не правда ли?» — осведомился сам. «О, нет!» — ответил мистер Джонс Маукер, вытаскивая лисью голову и, как подобает джентльмену, беря понюшку. «Есть среди нас веселые ребята, и они любят, знаете ли, пошутить, но вы не должны обижаться на них, вы не должны обижаться на них». «Да я постараюсь». «И как-нибудь перенесу такие сокрушительные таланты», — отозвался Сэм. «Вот и отлично», — сказал мистер Джон Смаукер, пряча лисью голову и задирая собственную. «Я вас поддержу». В это время они подошли к маленькой зеленой лавке, куда вступил сначала мистер Джон Смаукер, а затем Сэм, который, очутившись за его спиной, начал строить ряд забавных, неподражаемых гримас, и проявлять другие симптомы, свидетельствовавшие о том, что он находится в завидном расположении духа.